Давые фокусы с куклами больше не пройдут. Это мой город, выкрикнул Емать яростно. Я будил его 200 лет. Думаешь, я так просто отступлюсь? Брошу всё и отступлюсь? Видишь это? Савина голова показал ему что-то, видимо, амулет или не крупный артефакт. Ничего не напоминает? От тебя От неё и от алтаря вообще ничего не останется. Решай. Попробуй. Донкиль ошёр осмеяется. Ты и представляешь, чем это чревато? Но я тоже кое-чего припас в рукаве. Ну же, давай поглядим, кто на что способен. Савиной голова вздохнул и взялся за своё магическое оружие. Одновременно с этим великие приняли сумрачный облик, окончательно погружаясь в сумрак. "Стойте!" крикнул вдруг Асхар и встал рядом с Тамарой и Емайцем. "Я не позволю её убить. Я с ними." "Асхар, ты чего изумился, лайк? Я решил лайк. Не стоит меня разубеждать." Емайц запрокинул голову и торжествующе захохотал. Но Донкиль, как тебе подобный поворот? Любой хороший множитель к нашим силам. Теперь, пожалуй, мы и победить можем, а? Асхар, одумайся. Взгляд выглядел напряжённым, а напряжением он всегда маскировал растерянность.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 Оказалось нелепостью. Сборная тьмы, света и инквизиции медлила. Похоже, намеченный сценарий нарушился самым неожиданным образом, и ситуация стала критической. Как же мне всё это надоело, подумал голый швед в углу, неловко шевельнувшись. Спина болела от удара о стену, путы, лишившие его свободы движений, спали пару минут назад, видимо, ямаис посчитал трату магической энергии ещё и на это излишеством. Швид часто действовал, повинуясь первому же случайному порыву. Чуть ближе к центру комнаты, в метрах в двух, спиной к нему стоял емаец. В углу чугунный подсвечник почти метровой высоты. Магией достать емаеца нечего было и пытаться, если уж супер медлить. В общем, Швид встал на ноги, схватил подсвечник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 Слабо дымилась оплавленная обсидиановая глыба замысловатой формы. Асхар стоял в обнимку с тамарой чуть в стороне. Савиной голова перитически склонив голову к плечу, наблюдал, как четверо инквизиторов накладывают на бездвиженного емайца всё новые и новые охранные путы с печатями. Светлые, видимо, успели удалиться. А у противоположной стены, привалившись спинами к пошарпанным обоям, Сидели Завулон и Лайк И безудержно хохотали «Нет, я с твоих молодцов Когда-нибудь, когда-нибудь точно умру!» Завулон перемежал слова вспышками смеха «Ты мог себе такое представить? Под свечником, по башке, без всякой магии!» Лайк корчился и тряс рокерскими буклями Говорить он не мог Швед приподнялся на локтях Противно воняло чем-то вроде карбида, он вспомнил, что совершенно наг и попытался сотворить какую-нибудь баранджу. Но доступ к магии был надежно закрыт, не иначе постарались инквизиторы. Держась за стену, швед встал, тут же прибольно ударившись о злополучный подсвечник. «Ай!» — вскрикнул он и запрыгал на одной ноге. «Зараза! Слушайте, мне бы штаны какие, а? Ни у кого нету!»